Надо сказать, что вдова отца протоиерея Саватия Дроздова, скончавшегося в двадцать шестом году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательное куроводство. Лишь только вдовьи дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы и недобрые люди».